Глава седьмая Кьяра вновь безвольным хвостиком плелась за наставницей. Но на этот раз они не поднимались на вершину центральной башни цитадели, а спускались вниз, в расположенные в недрах под ней лабиринты подвалов. Схожим было то, что и здесь, у каждого лестничного пролета Несли караул сбиры, только тяжелые створки дверей были не дубовыми, а железными, местами изъеденными ржавчиной, да серый камень стен поблескивал в свете факелов от проступавшей на нем влаги. И еще здесь царила темнота, сырая, стылая, неуютная, ледяным холодом страха сковывавшая душу. Сердце Кьяры испуганно сжималось всякий раз, когда очередная дверь со скрипом закрывалась за ними, словно отрезая вошедших от внешнего мира. Еще один лестничный марш. И еще. И еще. И еще. Спуск в сумрак подземелий казался бесконечным. Но вот лестница вильнула вправо в последний раз, Их взором открылся длинный узкий коридор с низким давящим потолком. Вдоль его стен тоскливо тянулся, казавшийся нескончаемым, ряд одинаковых серых дверей. Сопровождавший их сбир уверенно пошел по нему и вскоре остановился около одной из камер. Сняв висевшую на поясе связку, Он с натугой повернул ключ в ржавом замке и распахнул дверь. Из открывшейся за ней темноты пахнуло сыростью и гнилью, так что Кьяра невольно поежилась. Их провожатый прошел внутрь и окинул внимательным взглядом камеру. Видимо, сочтя, что все в порядке, он закрепил факел в держателе у входа и с поклоном предложил почтенным клирам войти. Затем, на пару мгновений исчезнув куда-то, он принес и поставил на покрытый гнилой соломой каменный пол два грубо сколоченных деревянных табурета. «Прошу прощения, но ничем более подобающим мы не располагаем», — развел он руками, указав на импровизированную меблировку. «Благодарю», — кивнула и Исидора, — «вы можете быть свободны». Сбир еще раз поклонился и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. В замке вновь со скрежетом повернулся ключ, запирая их в подземном каменном мешке. Однако целительницу это нисколько не смутило. Она уже была полностью поглощена изучением чего-то в дальнем углу камеры, тонувшем во мраке. Ну что ж, вполне подходящий рабочий материал. Закончив осмотр, заключила она. Глаза к Яры уже успели привыкнуть к темноте, и, проследив за взглядом мэтрессы и Сидоры, она только сейчас заметила человека, который сидел, опершись, спиной о каменную стену. Услышав слова целительницы, он подался вперед пристально вглядываясь в посетительниц. Его напряженный взгляд скользнул по висевшим поверх одежды геммам и лишь потом поднялся к лицам. Кьяра случайно встретилась с ним глазами. Да так и замерла, почувствовав, как сердце ухнуло куда-то в пустоту и сладко сжалось, словно совсем забыв биться. Два озера, ожившие тьмы, смотрели на нее в упор, и она утонула в них мгновенно и безвозвратно. Болезненно бледное лицо молодого мужчины, с кривой улыбкой глядевшего ей в глаза, мимо вольно запало в душу, не дожидаясь, пока разум осознает происходящее и не спрашивая разрешения рассудка. Было что-то... Удивительно гармоничные и знакомые в этих тонких аристократических чертах, в разрезе глаз и очертаниях губ, лицо узника магнитом притягивало взгляд. И к Яре на мгновение показалось, что она знала этого человека всегда, и сейчас просто встретила его после долгой разлуки. Давай начнем прозвучал в тишине голос целительницы, разбивая в дребезги грезы девушки. — Кьяра, соберись, вспомни все, что мы с тобой разбирали, и попытайся применить на практике. Я уверена, у тебя получится. Только не торопись. Сначала постарайся максимально сосредоточиться на объекте, а когда это удастся, приступай к работе. Мужчина неторопливо поднялся на ноги. Звякнув цепями, слегка поклонился и с усмешкой спросил. «Я могу чем-то помочь? Достопочтенным клиром?» «В этом нет необходимости, темный. Моя ученица вполне справится без твоего участия. Ты уже сделал все, что от тебя требовалось, раз оказался здесь». Презрительно отрезала Исидора, и, больше не обращая на него ни малейшего внимания, повернулась к Яре. «Готова?» «Да», — неуверенно кивнула девушка. «Тогда приступай», — приказала наставница. Кьяра закрыла глаза, и изо всех сил пытаясь повторить поставленный на экзекутора энергетический блок с ожидаемо нулевым результатом. Когда она открыла их вновь, то к своему смущению заметила, что узник с горькой усмешкой на губах внимательно наблюдает за ее попытками. «Боюсь, вы делаете что-то не совсем верно», — неожиданно произнес он. «С удовольствием подсказал бы, в чем ошибка, но, к сожалению, не совсем понимаю, какая перед вами стоит задача. Убить меня? Причинить боль?» Не найдя, что ответить, и в смутившись, Кьяра бросила растерянный взгляд на наставницу. — Если ты не будешь держать язык за зубами, — сузив глаза, пропела Исидора, — я прикажу Сбиру вставить тебе кляп. — Как вам будет угодно, я лишь старался соблюдать нормы приличия. Пожал плечами темный, снова опустился на кучу соломы и, казалось, потерял к ним всякий интерес. «Попробуй еще раз», — сказала Исидора, обращаясь к Яре и полностью его игнорируя. «Вспомни, что ты испытывала тогда. Попытайся воссоздать эмоции и все повторить в точности». Девушка послушно кивнула и вновь повернулась к кузнику, собираясь начать. Однако целительница неожиданно остановила ее, тронув за плечо. Несколько секунд Исидора молчала, прикрыв глаза, а потом досадливо поморщилась. «Созвано экстренное заседание конклава, и мне необходимо на нем присутствовать», — недовольно сообщила она. «Наше занятие придется прервать. Хотя, думаю, ты вполне можешь потренироваться и сама. Этот темный скован по рукам и ногам» и не сможет причинить вред. Но если вдруг что-то покажется тебе подозрительным, ты всегда можешь кликнуть Сбира. Он дежурит за дверью и, по первому твоему слову, наведет здесь порядок. «Ну как, справишься без меня? Или предпочитаешь вернуться завтра?» «Да, Матросси Сидора, я справлюсь», — поспешно ответила Кьяра, сама не до конца понимая мотивы своего решения. Совсем недавно она хотела поскорее сбежать из этих холодных мрачных подземелий назад, к теплу и свету, и вот теперь добровольно соглашается остаться здесь одна. «Я могу задержаться, поэтому не дожидайся меня и возвращайся назад, когда сочтешь, что позанималась достаточно». «Вечером я зайду к тебе, и ты расскажешь мне о своих успехах». Она кивнула к Яре на прощание и вышла из камеры. Тяжелая дверь закрылась за ней, оставляя девушку наедине с узником. Стало тихо, так тихо, что тишина, казалось, звенела натянутой до предела струной. Или это стучала в висках кровь? бешено бегущая по венам. Кьяра украдкой бросила взгляд на узника и вновь обожглась обездонную черноту его глаз. Он тоже смотрел на нее. Смотрел так, что руки и ноги у нее мгновенно похолодели и стали чужими, а тело бросило в жар. «Да что же это такое?» — подумала Кьяра, изо всех сил стараясь справиться с разбушевавшимися чувствами. «О чем я думаю? Я должна научиться ставить этот дурацкий блок, если не хочу вылететь из академии!» Разозлившись на себя, она закрыла глаза и решила попытаться снова. Но как ни старалась сконцентрироваться, так и не смогла. Ей мешал Взгляд! Взгляд! которое она физически ощущала на себе, видела даже сквозь плотно сомкнутые веки. Неожиданно, где-то в глубине души, возникло и стало взведенной пружиной расти раздражение на того, кто был свидетелем ее неудач и теперь казался ей чуть ли не единственным их виновником. «Нет, он делает это нарочно». После очередной безуспешной попытки, с усилием выпустив воздух, со злостью подумала она и с удивлением почувствовала, что вместе с вздохом на свободу вырвалось что-то еще. Сначала она не придала этому значения, но сдерживаемый хриплый стон, раздавшийся в тишине камеры мгновения спустя, заставил ее вздрогнуть и открыть глаза. К своему ужасу она увидела, что сидящий у стены темный, сжав губы, морщится от боли, и только сейчас поняла, что, случайно, не сдержавшись, направила в него заряд негатива, и, судя по выражению, его лица немаленький. Ох! Только и смогла выдохнуть Кьяра, и, забыв обо всем, метнулась к кузнику. Упав рядом с ним на колени. Она поспешно сформировала восстанавливающее плетение и принялась аккуратно подпитывать местами изрядно потрепанную благодаря ее несдержанности ауру. Одновременно она водила руками в области его груди, пытаясь снять спазм и расслабить сведенные болевой судорогой мышцы. «Спасибо!» Сквозь стиснутые зубы процедил темный... Помолчал, выравнивая дыхание, и продолжил с кривой усмешкой. Но не думаю, что в этом есть необходимость. Я вполне выдержу еще парочку таких ударов, прежде чем отключусь. Так что вы можете не тратить энергию и время на мое восстановление. От этих слов Кьяра удивленно вздрогнула. «Я... я не хотела причинить вам боль. Это получилось случайно. Простите!» — смущенно проговорила она. «Разве не это является целью ваших упражнений?» Узник скептически поднял бровь. «Разве вы спустились в подвалы цитадели?» «Не потому что... для отработки некого навыка вам требуется жертва, не обладающая правом отказа. Кьяра смутилась окончательно. «Да, но...» — начала она, но темный перебил ее. «Ну так продолжайте. Я постараюсь стать для вас достойным материалом». Он с легкой издевкой поклонился и добавил все еще хриплым от боли голосом. «Интересно, а адепты Академии Светлого Начала всегда практикуются на пленниках?» Кьяров вспыхнула и вскочила на ноги. «Я совершенно не обязана вам отвечать, но все-таки отвечу. Нет, не всегда. Насколько я знаю, это вообще происходит впервые. Обстоятельства сложились так, что меня отправили практиковаться в подвалы цитадели. И поверьте, я не имела ни малейшего желания спускаться сюда». Но меня так же, как и вас, никто не спрашивал. Я уже извинилась перед вами за случившееся и уже сказала, что этот заряд негатива сорвался у меня случайно. Отчасти вы виноваты в этом сами, потому что так смотрите на меня, что я не могу сосредоточиться». Раздраженно выпалила она. Темный тоже поднялся на ноги и, галантно поклонившись, произнес. «В таком случае...» Прошу прощения. И еще раз благодарю. На этот раз в его тоне не было ни тени ни сарказма. Сожалею, что помешал занятию. Я не хотел смущать вас излишне пристальным вниманием. Это получилось невольно, и вы совершенно правы, что виной тому моя несдержанность. Никогда прежде мне не доводилось видеть таких удивительных янтарных глаз и я просто не смог сдержать восхищение вашей красотой. Щеки Кьяры вспыхнули, и она не нашлась, что ответить, а узник между тем продолжал. — Простите мне мою бестактность, но я стал невольным свидетелем вашего разговора с наставницей. Вас ведь зовут Кьяра? — Да, — ответила девушка, — изо всех сил борясь со странным волнением, которое пробуждали в душе звук его голоса, касание взгляда и что-то еще незримое, возникшее между ними. «Поразительно!» — пробормотал темный, и она удивленно подняла на него глаза. «Чем вас так удивило мое имя?» — поинтересовалась Кьяра. «А вы знаете, что оно означает?» Вопросом на вопрос ответил узник. Девушка чуть раздраженно передернула плечами. Конечно, его происхождение уходит корнями в древнерамейский и буквально означает «несущая свет», «светлая». Видите ли, я встречал это имя в древних хрониках Ирвинга, и там утверждалось, что оно имеет валийское происхождение, и в переводе дословно означает «темная». Бросив на нее быстрый взгляд, произнес собеседник. «Именно поэтому услышанное так удивило меня. Не часто встретишь светлую, чье имя прославляет тьму?» Кьяра пораженно посмотрела на него. «Не может быть! Как одно имя может в разных языках означать Совершенно противоположное. Это странно, но очень интересно, словно размышляя вслух, произнесла она, и в ее глазах вдруг вспыхнули азартные огоньки. А вы читали древние хроники Ирвинда? Где вы раздобыли такое сокровище? Ну, в чертоге одна из самых богатых библиотек в мире. Пожав плечами, ответил темный. Она представляет почти неограниченные возможности для того, кто располагает желанием и временем получать информацию. А читать я любил всегда. Как и я. Но про хроники Ирвинда мне доводилось лишь слышать. И то, что вы прочли в них о моем имени, просто поразительно. Выдохнула Кьяра, немного помолчала. И добавила неуверенно. «Кстати, я ведь до сих пор не знаю вашего...» «О, с моим именем все гораздо более прозаично. Меня зовут Бернар». Немного смущенно улыбнулся узник. «И должен признаться, что, несмотря на прискорбные обстоятельства, я бесконечно рад нашему знакомству. Ради того, чтобы встретить вас, стоило попасть в темницы цитадели». «Как вы попали сюда?» — неожиданно для самой себя спросила девушка. «Зашел в гости, да так увлекся занимательным чтением, что напрочь забыл об осторожности, а за ошибки всегда приходится платить». Криво усмехнувшись, ответил Бернар. «Зато теперь я помещен в апартаменты со всеми удобствами и исполна наслаждаюсь гостеприимством хозяев. Сочувствую. В тон ему ответила Кьяра. «Но согласитесь, что приходить в гости без приглашения невежливо. Не буду с вами спорить», — не стал отрицать Бернар и, искосо глянув на нее, спросил. «А вы как здесь оказались?» Так увлеклась чтением, что напрочь забыла про осторожность, а за ошибки всегда приходится платить. Улыбаясь, ответила девушка. Они оба рассмеялись, и Кьяра внезапно почувствовала себя очень счастливой. Ей, не слишком-то общительной и даже нелюдимой, было удивительно легко разговаривать с этим совершенно незнакомым человеком, узником, врагом. Так легко, словно она знала его всю жизнь. «Кажется, мы оба чересчур увлекающиеся натуры», — подвел итог Бернар. «Может быть, поэтому судьба и свела нас вместе? Однако мы отвлеклись, а перед вами ведь <къех> поставлена задача, отчета о выполнении которой с вас непременно потребует ваша суровая наставница. Давайте я попробую вам помочь». Девушка отрицательно покачала головой. «Нет». «Теперь я точно не смогу этого сделать», — грустно улыбнулась она. «То, что от меня хотят, мне удалось лишь однажды, совершенно случайно. И то, потому что я до смерти испугалась. А тот человек, одаренный, с которым я это сделала, он, в общем, это был экзекутор. И сделать то же самое с вами я больше не хочу даже пытаться». «Хм, судя по вашему тону, ему не поздоровилось?» — задумчиво произнес Бернар. «Так то, что вы здесь, — ваше наказание за проступок?» «Можно и так сказать», — смотря в пол, проговорила Кьяра. «Мне жаль», — вздохнул темный и, подумав, спросил. «А что будет, если вы не сможете сделать то, что хочет от вас наставница?» «Меня исключат из академии». Очень тихо ответила Кьяра. «Даже так?» В голосе Бернара прозвучало неподдельное удивление. «Тогда вам определенно стоит попытаться». Кьяра собиралась возразить, но он остановил ее жестом руки. «Не беспокойтесь за меня, я вижу. Вы целительница. А значит, всегда сможете мне помочь. Так что в конечном итоге все будет в порядке». Мой наставник учил меня что, чтобы повторить однажды построенное, сложное плетение, нужно попытаться в мельчайших подробностях воссоздать обстановку того момента, когда это впервые удалось. Давайте попытаемся сделать это. Он говорил спокойно и уверенно. И Кьяра, вечно спорившая и настаивавшая на своем, сама не зная почему, Послушно кивнула головой и подошла ближе. Он тоже шагнул к ней, и теперь они стояли на расстоянии вытянутой руки. И от того, что он был так близко, сердце Кьяры трепетало взволнованно и испуганно. Закройте глаза и постарайтесь вспомнить, как все происходило в тот раз. Представьте, что это происходит сейчас продолжал Бернар. Кьяра зажмурилась и неожиданно четко вновь увидела перед собой полутемную комнату с низким потолком и сидящего за столом Йозефа. Темный не сводил с нее глаз. Она снова чувствовала его взгляд сквозь плотно сомкнутые веки. Но сейчас это ей не мешало. Теперь вспомните... «Что сделал экзекутор в момент, когда все произошло?» — напряженным голосом спросил он. «Он попытался отобрать у меня Гемму, неуверенно ответила девушка и в то же мгновение ощутила, как чья-то рука сжимает ее амулет и с силой тянет цепочку на себя. Что произошло дальше, Кьяра осознать не успела, лишь почувствовала, что мир... Снова сжался в точку, готовясь взорваться. Она поспешно открыла глаза. Увидела совсем рядом сведенное судорогой боли лицо Бернара, и взведенная пружина внутри нее мгновенно расслабилась. И сразу же окутавшие темного странные серые нити поблекли и растворились в воздухе. Бернар отшатнулся от нее. И с трудом перевел дыхание. Кажется, у тебя почти получилось. Хрипло произнес он. Не думал, что скажу это. Но я сочувствую тому экзекутору. Что это было, Кьяра? Я... Я снова сделала тебе больно. Прости. Следом за ним, переходя на ты, И даже не замечая этого, пролепетала девушка. Я ведь говорила, что не стоит пытаться. Со мной все в порядке, бледно улыбнулся Бернар. И вдруг начал оседать на пол. Кьяра испуганно вскрикнула и подхватила его, предотвращая неизбежный при падении удар и помогая мягко опуститься на пол. Присев рядом, Она принялась поспешно сканировать ауру темного, ища повреждения. Но кроме сильного истощения, он был в полном порядке. И чужая мощная искра, неподвластной ей силы, по-прежнему пульсировала в нем. «Спасибо. Я же сказал, я в порядке», — неожиданно прошептали бледные губы Бернара. Просто ты, светлая, с именем тьмы, сногсшибательно прекрасна. В этот момент раздался скрип отпираемого засова, и в камеру ворвались двое сбиров. — С вами все в порядке, Клира? Что случилось? — Вы кричали. Окинув быстрым взглядом помещение, спросил один из них. — Да, все хорошо. Просто он внезапно потерял сознание. Начала Кьяра, но второй Сбир перебил ее. «Прошу меня простить, но сейчас вам лучше покинуть камеру. Я не могу позволить вам далее оставаться здесь без сопровождения наставницы». Он подхватил остолбеневшую девушку за локоть и повел к выходу. «Но ему плохо. Я должна ему помочь», — попыталась вырваться Кьяра. Однако Сбир держал ее крепко. «Это не ваша забота, Клира!» — непреклонным тоном произнес он. «Мы разберемся с ним сами!» К Яре ничего не оставалось, как позволить себя увести. Уже на пороге камеры она обернулась и бросила последний тоскливый взгляд на неподвижно лежащего на полу Бернара.